И еще заклинать и просить станет он, шаман многомудрый, чтобы дети народились у Кириска и все выжили, чтобы род великой рыбы женщины умножался и потомки к потомкам прибавлялись. Где ты плаваешь, великая рыба женщина, твое жаркое чрево зачинает жизнь, твое жаркое чрево нас породило у моря,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 Вот такие песни будут петься на празднике среди плясок и гомона. И на празднике том для Кириска состоится еще одно важное действо. Судьбу его охотничью неистово пляшущий шаман поручит одной из звезд в небе. Ведь у каждого охотника есть своя звезда-охранительница. А какой звезде будет поручена его, Кириска, судьба, об этом никто никогда не узнает. Только сам шаман и та звезда, незримая охранительница, будут знать. Ну, конечно, мать и сестренка возрадуются больше всех, будут петь громче всех и выплясывать, и отец Эмраин во всеуслышание назовется отцом и тоже будет рад и горд. А покуда он не отец, в море нет отцов и сыновей, В море все равны и подчиняются старшему. Как скажет старший, так тому и быть. Отец не станет вмешиваться, сын не станет жаловаться отцу. Так положено. И еще, пожалуй, Музлук, девчонка, с которой они играли в детстве, обрадуется очень. Теперь они стали меньше играть, а отныне и вовсе... Охотнику не до игр. Лодка шла справно, слегка припыривая по волнам. Уже давно осталась позади бухта Пегова Пса. Минули мыс Длинный и, выйдя из залива в море, обнаружили, что на море волна не сильнее, чем в заливе. Волны всплескивались на одинаковую высоту с одинаковым промежутком времени. по таким устойчивым волнам можно плыть ходка. Хорошо, сноровисто шла лодка, долбленная из ствола могучего тополя. Надежно держалась она и на прямой, и на боковой волне, легко повинуясь рулю. Посасывая все ту же угасшую трубку, старик-орган, Испытывал удовольствие от прочного хода лодки, и в душе чувствовал себя так, точно бы он сам был лодкой, идущей по студеному морю, в полборта осадки на воде. Будто сам он плыл по раздолью морскому, подровный скрип уключен и мерные взмахи весел. Будто то он сам двигался, прорезая килем, как собственной грудью упругость встречных волн. слегка покачиваясь от ударов и толчков воды. Это ощущение полной слитности с движением лодки вызывало в нем странное раздумье. Доволен он был лодкой, очень даже, ведь сам стругал и долбил. Тополь свалили сообща. Одному, да и четверым, такое не под силу, а работал сам. Три лета сушил и рубил, И уже тогда знал, выйдет лучший каяк среди всех сработанных им на своем веку. Но, думая об этом, огорчался невольно. А что, если это последнее в его жизни? Еще бы пожить! Еще походить бы за добычей по морю! Еще пару каяков состругать бы, пока зрение есть, пока чутье не утратил! И, думая так, Он разговаривал мысленно с лодкой. — Я люблю тебя и верю тебе, брат мой, каяк, — говорил он лодке. Ты знаешь язык моря, ты знаешь повадки волн, в том твоя сила. Ты достойный каяк, лучший среди всех соструганных мною.